Андрей Белянин, «Багдадский вор», фантастический роман, бесмелеи Иррахман ир-Рахман ир-Рахим». Вознесем молитву к престолу Всевышнего, и с молитвой начнем наше повествование. «Воистину великий мудр Аллах и бессмертное деяние Его, ибо осенил Он благодатью Своей души правоверных и возвел к небесам руки Свои» извечно благословляя славный город Багдад. И правил тем городом могучий мир Селим ибн Гарун аль-Рашид, чье громкое имя из века в век будут прославлять благодарные мусульмане. Сурово искоренил он один из самых страшных пороков души человеческой – воровство. Зорки были его стражи, неподкупны судьи и суровы палачи. Кровь рекой лилась на плахах, и ни один грешник не сбежал заслуженной кары. Но горек был день, когда на улицах спящего Багдада появился молодой человек с кожей белой, как снега Шахназара, и глазами голубыми, как купола Бухары. А гордое имя его звучало, подобно бувным Хочкара, «Лев Абленский».